Глава двенадцатая. Начинаем, — скомандовал я, — и в следующий миг в только что пустом небе появилось ровно тысяча досок и тарелок. Да, столько, конечно, было не нужно, но мы не стали скромничать, ведь кроме непосредственной боевой задачи предстояло решить и гораздо более важную — продемонстрировать многочисленным наблюдателям нашу мощь и собрать красивый материал для нового видео. Солидно усмехнулся Феникс, вместе со мной наблюдая, как звенья бомбардировщиков параллельными курсами летят над лесом и оставляют за собой выжженные полосы. Сопротивления по большому счету не было. Немногочисленные тарелки осман мы сбили первым делом, да и в целом прошлое столкновение продемонстрировало противнику бесполезность попыток нам противостоять. Вообще им следовало вернуться назад, но Толстой, похоже, выполнил мои требования и наврал Сулейману первому с три короба. В диких землях под нами началась паника, и вот-вот должно было случиться то, чего мы не хотели. Османы готовились разбежаться по лесу. — Пусть начинают, — приказал я. — Ща! — обрадованно отозвался Гинзо. А я представил, как страшная зубастая голова появляется передвижном доме королей Вацлава I и Вильгельма II и передает им мой приказ. Собственно, от того, как они поступят, зависели наши дальнейшие действия. Или фокус бомбежек переместится на европейские войска, или, если короли все сделают правильно, наш флот будет прикрывать их во время атаки на осман. Европейцы вняли голос у разума и все сделали правильно. К сожалению, лес мешал оценить весь масштаб происходящего, но жучки и гинза старались это компенсировать. Передо мной, чередуясь, мелькали картинки того, как только что мир, настоящий огромным лагерем европейские войска и фронтом не меньше десяти километров длиной, уверенно двинулись через заросли. Вот только теперь они шли не в сторону Савина, а навстречу паникующим османам. — Есть первые столкновения, — сообщил Гинзо и подтвердил слова кадрами начавшихся в лесу боев. — Эх, как жаль, я не смогу увидеть бородатую рожу Сулеймана Первого, когда он получит сведения о предательстве европейцев. Нет, он, конечно, понимал, что они могут начать своевольничать, но атаки в лоб от них точно не ожидал. И это только начало. — Как там наши гости? — спросил я. — Заняли лучшие места, — рассмеялся Гинзо. Мне кажется, если в их открытые рты сейчас залетят вороны, они даже не заметят. Еще бы. Умеющий скрываться в невидимости, огромный воздушный флот буквально разносит армию, которая годами держала в страхе их государства. Ну ладно, не всю армию, но немалую ее часть. Дим, мне кажется, чего-то не хватает, — заметил Гензо. Да? Я окинул взглядом километры горящего и дымящегося леса, и роящиеся над ним воздушные суда. — По-моему, все нормально. — Да нет, точно тебе говорю, изюминки не хватает. Веселый голос хранителя явно указывал на то, что он что-то задумал. — Давай я зрителям вот такую картинку нарисуем. Передо мной появилось изображение того, что происходило на самом деле, только вдруг сверху из невидимости вынырнули три огромных треугольных корабля, ощутинившиеся пушками, как и И в следующую секунду они дали зал. Сотни лазерных лучей ударили вниз, буквально выжигая лес. «Перебор!» — рассмеялся я. «Уверен?» «Да, нашим гостям и так придется дома доказывать, что глаза их не обманули, а в такое точно никто не поверит. Домой прилетим, можешь им издалека показать пару десятков огромных досок. Этого будет достаточно». «Но мы-то можем показаться?» — спросил Лун. «Вы можете?» — кивнул я. Бейте тех, кто дальше от европейцев, гоните их сюда. Едва я это сказал, у самого горизонта в небе появились синие драконы, белая птица. Они заложили вираж и полетели над лесом параллельными курсами, уничтожая все, что попадалось им на пути. А мы так и будем висеть и смотреть. Оглянулся на меня Феникс. Скучно же. Скучно и неэкономично, согласился я. Гинзо. — Останавливай, бомбардировщики, пусть взлетают и патрулируют. Дальше бьем только магии. — Есть. Через минуту в небе стало посвободнее. Я хлопнул Феникса по плечу. — Вперед, покажем им, на что способен будущий император. — Давно пора. Феникс хищно улыбнулся, и наша ДДР рухнула вниз, туда, где набирала обороты сражения между европейскими и османскими войсками. Гензу сделал, как я просил, и когда наш флот уже приближался к Савино, в нескольких километрах от нас пролетели десять огромных досок, а точнее платформ длиной метров по пятьдесят каждая. Да, в реальности мы такие воздушные суда пока еще не производим, но гостям об этом знать не обязательно. Внизу тоже в полную силу шла демонстрация мощи Савина. Мы случайно пролетели над длинной колонной тяжелой техники» которую замыкали десять огромных танков. В реальности их у нас было пока только два, но на складах Нижегородской империи полились еще девять, так что мы даже почти не обманывали. — Ребятам точно потом нужно будет хирургу идти, чтобы челюсти вправлять, — рассмеялся довольный собой хранитель. — Думаю, после сегодняшнего представления наши гости будут готовы на все. — Подтверждаю, — кивнула, появляясь в соседнем кресле Акай. Их ментальный фон говорит о том, что они в шоке. Отлично, именно на такой фон лучше всего ложится не глубокое, но сильное внушение. Венец магии контроля. По сути, сказанное становится настоящими мыслями самого субъекта, которые не меняются со временем. Соответственно, такое влияние нельзя обнаружить. Флот торжественно завис над Савино, 30 ДДР, включая мою, медленно приземлились на берегу реки рядом со специально возведенным огромным навесом. Немного щурясь от жаркого полуденного солнца, я расправил плечи и, сойдя с доски, пошел навстречу разношерстной делегации, которая наблюдала за недавней операцией против осман. Кроме своих союзников, тут была вся верхушка Нижегородской империи, начиная с князей Лазарева и Нарышкина, и заканчивая генералами и крупными графами. Также присутствовали Федор Михайлович и два десятка влиятельных пермяков. Но это были далеко не все гости. За те двое суток, что прошли с момента московской операции, мы провели огромную дипломатическую работу. Наши послы минимум по два раза побывали в гостях у всех граничащих и имеющих контакты со спанами правителей. Часть из них лично прилетели сегодня, другие послали своих представителей. Ну и до кучи мы захватили обоих крупных европейских лидеров и привезли императора Японии Мэдзи VI. Хотели еще позвать и северных китайцев, но передумали. Во-первых, у них исторически весьма натянутые отношения с японцами. А во-вторых, незачем им пока видеть, что дракон Лун воюет за нас. Разумеется, из соображений секретности мы заранее не анонсировали то, что планируем сделать. И о том, что им предстоит увидеть шоу, гости узнали только тогда, когда едва рассвело и мы прилетели на место. «Приветствую всех!» — широко улыбнувшись, громко сказал я. «Меня зовут Дмитрий Николаевич Акулов, и послезавтра я стану императором Нижегородской империи». Лица гостей стали еще более удивленными. Некоторые из них коснулись пальцами своих ушей и даже затрясли головами. Синхронный перевод на понятный им языке оказался для многих сюрпризом. Что касается моего заявления о том, что я послезавтра стану императором, то да, тут вышла накладочка». Понятно, что лучше было бы сначала стать, а потом проводить такую встречу, но мы попросту не успевали. Османы быстро догоняли европейцев. К тому же нам нужно было время, чтобы провести хоть какую-то подготовительную работу среди населения. И самое главное, окончательно закрыть проблему Гордова. С другой стороны, может, это и к лучшему. Зато перед коронацией мы сможем показать моим новым подданным красивое кино. Да и с гостями проблем не возникнет. Не думаю, что после увиденного кто-то будет сомневаться в моих словах. Всего с учетом советников и ближайших телохранителей нас почтило присутствием больше двухсот человек, и под навесом настоящих большой буквой «П» столах их уже ждали многочисленные закуски и напитки. Прошу садиться, ваши места указаны стрелочками с именами. Я махнул рукой, первым пошел под навес и сел в единственное кресло по центру главного стола. Справа от меня расположились святы Катя, а слева Влад и Виктор Харитонович. Гости, удивленно глядя на висящие над стульями красные стрелки с их именами, расселись по своим местам. Организаторы поработали на славу и тщательно продумали рассадку. Каждый, повернув голову, мог хорошо видеть меня, а если взглянет в другую сторону, то скульптурную композицию, где я защищаю сабина от летающих тарелок. Едва гости расселись, к столам подбежали одетые в одинаковую черно-белую униформу девочки в строгих юбках до колен и, выслушивая пожелания, быстро наполнили разнообразную посуду. Я встал и первым поднял свою кружку с пивом. За очередную победу Савина! Разумеется, выбора ни у кого не было. И все тут же вскочили и выпили. «А теперь, дорогие гости, — снова взял слово я, — прошу вас угощайтесь, минут через пятнадцать, Я расскажу, зачем вас позвал. Было забавно наблюдать, как некоторые из присутствующих, стараясь действовать незаметно, проверяют свои еду на наличие яда. Но, в конце концов, даже самые недоверчивые поняли, что травить их не собираются, и накинулись на еду. Шутка сказать, некоторые из них провели в полете по десять часов. Я тоже не стал отсиживаться и решил набраться сил перед выступлением. Для этого хорошо подошла большущая свиная отбивная с жареной картошкой и овощной салат с еще теплым хлебом. Итак, ровно через пятнадцать минут, не вставая с кресла, заговорил я. И все двести голов повернулись в мою сторону. Во-первых, я хочу повторить, что послезавтра официально стану императором Нижегородской империи. Этот вопрос уже решен, осталось пройти официальную часть. Во-вторых, как вы все видели на записях и вживую, мы провели уже несколько успешных операций против осман, уничтожив значительную часть как их наземных сил, так и флота. И останавливаться на этом не собираемся. Мы планируем провести еще ряд серьезных операций, целью которых будет уничтожение военной промышленности и инфраструктуры. Первую из них мы осуществим сегодня те из вас, кто имеет границу с османами, будут на ней присутствовать. И знаете зачем? Я сделал паузу, но, разумеется, ответа на свой риторический вопрос не получил. Будто 200 манекенов гости практически не моргая смотрели на меня, и некоторые даже забыли положить на тарелки столовые приборы. Затем, чтобы вы убедились, что начать войну с нами было самой большой ошибкой Сулеймана I и последней. В нынешнем виде Османская империя больше никогда не будет существовать. И у тех из вас, кто контактировал и имеет общую границу с ней, есть уникальная возможность отомстить за то, что османы сделали с вашими государствами, и отхватить куски их территории. Понимая, что представителям потенциальных союзников нужно дать немного времени на осмысление моих слов, я сделал паузу и дал знак. Девочки быстро наполнили кружки и бокалы, и гости по-прежнему молча быстро их опустошили. — Мы предлагаем всем вам одновременно напасть на осман с разных сторон, — продолжил я. — И мы поддержим каждую из ваших наземных армий своим флотом. Сразу скажу, предложение ограничено тремя днями. Те из вас, кто к этому времени не выйдет границы осман, будет лишен нашей поддержки и, соответственно, мое отношение к таким государствам серьезно ухудшится. «А разрешите, ваше императорское величество?» — встал со своего места король Польши. «Слушаю. Как вы знаете, объединенная европейская армия с вашей неоценимой помощью сегодня нанесла османам сокрушительное поражение. Но, к сожалению, эта армия далеко от османских границ. Она никак не успеет до них за три дня». Да, я это понимаю, с трудом державшись от подколки на тему того, как так вышло, что европейские войска забрались так далеко от дома, я указал на сидящих слева от меня помощников. Это Владислав Семенович и Виктор Харитонович, мои генералы. После того, как мы закончим основную часть, они проведут отдельную беседу с представителями каждого государства и расскажут, чего мы ждем от вас и чем можем помочь». В частности, европейским войскам мы обеспечим транспортировку к Измаилу. И, разумеется, проведем предварительную бомбардировку крепости, где вы, кстати, найдете много техники. Я ответил на ваш вопрос? — Да, ваше императорское величество, — кивнул ошарашенный король и сел на место. — Мы выйдем из этой войны, как только поймем, что вы справляетесь сами. А на самом деле, когда получим все, что мы хотим. Снова заговорил я. Так что советую не упускать возможности прирасти территориями и показать мне, на что вы способны, и стоит ли вести с вами дела. Я сделал акцент на последних словах и снова взял паузу, обводя слушателей тяжелым взглядом. Далее, и это уже касается не только тех, кто граничит с османами. После того, как империя Сулеймана I перестанет представлять угрозу, мы планируем начать взаимовыгодную торговлю со всеми вами. Мы не будем давить, как это делали со своими соседями-османы. Более того, мы можем давать вам технологии помогать техникой. Вы же будете снабжать нас ресурсами. Вот такой нехитрый план. Вопросы?» Под навесом повисла тишина, прерываемая только отдаленными криками и пением птиц. Секунд через пятнадцать со своего места вдруг поднялся древний. «У меня есть тост!» — произнес он. Девочки тут же подскочили к столу и наполнили посуду. «Сначала представлюсь. Меня зовут Федор Михайлович. Я являюсь главой совета Пермской империи. Ну, или, чтобы было более понятно, я император. И я...» — древний поднял бокал с красным вином. «Хотел бы выпить за здоровье Дмитрия Николаевича Акулова, миротворца и прогрессора. Пермь с вами». «Меня зовут Мэдзи Шестой». Тут же встал со стула японский лидер и тоже поднял бокал. «Япония с вами, Дмитрий Николаевич». «За миротворца и прогрессора!» — поддержал предыдущих ораторов князь Олег Сергеевич Лазарев. А следом за ним и остальные представители нижегородцев. «За императора!» — это уже провозгласили Васлов и вскочивший следом за ним Вильгельм. Остальные знали меня меньше, но, разумеется, тоже встали. Последним медленно поднялся я и, улыбнувшись, поднял кружку с пивом. «Нас ждет светлое будущее». «Под твоим чутким руководством», — добавила Акаи, — «и только после этого я выпил». Под навесом мы просидели еще с полчаса, а потом, оставив большую часть послов с Виктором Харитоновичем и Владом, я переместился в усадьбу и стал принимать отдельные делегации. Первыми пришли пермики. Они еще раз поздравили меня с победой, и мы обсудили кое-какие совместные проекты. Пороть горячку и требовать их присоединения в ближайшее время я не стал. Сначала следовало крепко взять в руки бразды правления нижегородцами, потом провести тщательную подготовку, развернуть пропаганду и лишь затем начинать активные действия. После пермяков ко мне вошел Мэдзи VI. Тут я практически все время молчал и слушал восхищение Савина, и нашей победой. — Ладно, с вашего позволения, Дмитрий Николаевич, пойду, пообщаюсь с тройкой ваших слуг, а потом домой, — на прощание сказал японский император. — А вы их еще не видели? — уточнил я, вставая из-за стола. — Еще нет, а что? — Их не так просто теперь узнать, — улыбнулся я. — Но, думаю, они лучше расскажут. Следом за Мэйзи зашел коренастый, темноволосый, бородатый мужчина, лет сорока пяти. Именно... Разговора с ним я ждал больше всего. Его звали Иракли и Георгадзе, и он являлся мэром Батуми, одного из городов Тбилисского княжества. Мои разведчики работали там давно, и в итоге выбор пал именно на этого человека. В отличие от князя Тбилиси Давида Бараташвили, он не любил осман, и, насколько позволяли условия, старался оказывать сопротивление их давлению. — Что думаете по-османски? — спросил я, дождавшись, когда гость займет кресло напротив. — Я говорю по-русски, ваше сячество пробасил Раклий на вполне сносном русском. — А думаю я о том, что был абсолютно прав, когда послушал ваших людей и прибыл сюда. Вы делаете большое дело. — Согласен. Я откинулся в кресле, внимательно глядя и сканируя собеседника. Я наслышан о вас и хочу предложить вам взаимовыгодную сделку. Внимательно слушаю, ваше сиачество. Гинзо Картум. над столом появилось изображение, и я продолжил. Вот это красное пятно — предположительные границы Нижегородской империи через три года. Амбициозно! После паузы медленно проговорил собеседник. На самом деле это минимум, и только та территория которая гарантированно будет полностью очищена от диких кристаллов и монстров. Реально же влияние к этому времени раскинется гораздо дальше. И, как вы видите, на юге границы моей империи проходит по Черному морю и Кавказским горам, за которыми синее пятно. Это ваше тбилийское княжество. — Да, вижу. — Как бы кто к этому ни относился, но у меня очень большие планы на вашу родину, — развел руками я. У нее очень хорошее расположение, и она идеально подходит, как некий буфер между нами и Югом. Согласен. Соответственно, у меня два пути. Я понизил голос, заставляя собеседника вслушиваться мои слова. Первый — захватить и подчинить. Второй — договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. Первый вариант реализовать я всегда успею, но пока не вижу в этом смысла. А вот чтобы реализовать второй, мне нужно, чтобы страной руководил... «Достойный человек, при этом понимающий все расклады». «Я так понял, вы имеете в виду меня?» Ираклий погладил бороду. «Но я хотел бы напомнить, что у тбилисского княжества уже есть лидер. Это Давид Бараташвили, а также то, что мы подписали с османами договор. Вернее, много очень плохих для нас договоров». Кроме того, по большому счету, у нас нет даже армии, чтобы выкинуть захватчиков с наших земель. Марбатуми вздохнул и выжидательно посмотрел на меня. — Давид Бараташвили — ставленник Сулеймана I. Все ваши договоры османы совсем скоро аннулируют и официально передадут ваше княжество мне. Сразу после этого я назначу вас руководителем. Вы сможете удержать власть? — Если вы... Своим флотом пролетите над нашими городами легко. Отлично. Я широко улыбнулся. Тогда список моих требований к вам как лидеру и вашему государству как нашему партнеру мы обсудим позже. Надеюсь, вы понимаете, что за освобождение придется заплатить, но при этом я обещаю, что те договоры, что мы заключим, будут гораздо выгоднее для вас, чем текущие с османами. Берийское княжество, наконец, сможет нормально развиваться». Собеседник молчал не меньше минуты, и я буквально мог читать его мысли. «Основное и главное — хуже, чем сейчас не будет. Второе — поживем, увидим, чем это обернется и что мы сможем из этого выжить. Третье — надо немного помолчать и не выказывать радости, чтобы набить себе цену». «Я буду рад заключить с вами эту сделку, ваше сиятельство». С достоинством кивнул Ираклей. «Тогда вы можете идти». Я пожал ему руку. «У меня еще несколько встреч, а потом мы полетим косманом. Уверен, вас обрадует то, что вы увидите». Увиденное обрадовало не только моего выдвиженца в Тбилисском княжестве. Абсолютно все участвующие в рейде зрители остались довольны. Еще бы, ведь они наблюдали за тем, как горит так сильно ненавидимое ими государство. Да, сначала османы обозначили сопротивление, и навстречу нам выдвинулся их флот, насчитывающий не меньше семисот тарелок. Но стоило из-под прикрытия показаться второй, большей части наших досок, как османы развернулись и рассеялись. Но ну, те, кто успел, конечно. Ведомое мной звено ДДР с сильнейшими магами появилось только в последний момент — и смертоносным мечом обрушилась на бегущего противника. В итоге мы сбили не меньше трехсот тарелок и дальше легко подавили ПВО, ракеты которого, впрочем, все равно до нас не долетали. Кстати, большую роль в нашем успехе сыграли захваченные сферы и несколько тысяч лучших и спасенных из Москвы людей. Они действительно здорово нас усилили. Покончив с ПВО, мы приступили к бомбардировкам. «Да, сегодня мы потратим большую часть наших бомб и снарядов, но мы их быстро восстановим, да и, откровенно говоря, я пока не видел, куда нам еще их сбрасывать, кроме как на осман. Тем более, когда люди смотрят. И снова я представил себе лицо Сулеймана Первого. Интересно, он видел вживую нашу свободно перемещающуюся над его территорией армаду? Надеюсь, что да». Летали мы часа четыре, а потом наши ДДР принялись развозить гостей по домам, а основной флот отправился домой через территорию Тбилисского княжества. Я решил не откладывать обещанную демонстрацию силы, да и не хотелось, чтобы моего ставленника завтра нашли с перерезанным горлом. Так его шансы выжить будут гораздо больше. Когда наш флот, вывесив флаги Нижегородской империи и моего рода, пролетал над Тбилиси, движение в городе парализовало. — Я император Нижегородской империи Дмитрий Николаевич Акулов. Во всеуслышание объявила моя тридцатиметровая проекция. Мы пришли с миром, и скоро ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Следите за новостями. Связаться со мной вы можете через мэра Батуми, Ираклия Георгадзе. После столицы я повторил выступление в Батуми. А затем мы высадили находящегося в шоке Ираклия прямо перед мэрией и улетели. Уже полностью стемнело, и на небе высыпали многочисленные звезды. Я окинул взглядом уходящее к горизонту Черное море и широко улыбнулся. Сегодня был прекрасный и насыщенный день, но завтрашний обещал быть еще лучше. Ведь завтра я уберу гордого, последнюю серьезную помеху на пути к моей цели.